Глава 54. Неожиданности. Вырвавшись из надёжных рук Энди, я подбежала к окну и выглянула наружу. На лужайке перед домом кипела жизнь. Тей раздавал приказы как истинный командир, и некоторые десантники кинулись в особняк. Проверить, не спрятался ли тут ещё кто из врагов. Несколько бойцов отправились методично осматривать забор и прилегающую территорию, а остальные занялись допросом военнопленных. Люди Майка приносили к крыльцу окровавленных мужчин с разных концов поместья. Из раненых я насчитала шестерых своих невольников. Ниндей складывали в два параллельных ряда. Я догадалась, что те, кто в правом ряду, мертвы, их было пятеро. А мужчины из левого ряда были связаны, некоторые из них шевелились, тщетно пытаясь освободиться от веревок. Кто-то из работников конюшни уже оперативно готовил две повозки быстро доставить пострадавших в медцентр. «Только бы никто из моих не погиб», — прошептала я дрогнувшим голосом. Я отвечала за этих рабов, а на них напали из-за меня. Руки начали мелко дрожать, а тело стало словно ватным. Видимо, начался отходняк после пережитого стресса. Эндри ободряюще меня приобнял, и дышать стало легче. Даниэль сочувственно на меня посмотрел, одним лишь взглядом даря свою поддержку, но не оторвался от своего занятия по связыванию рук и ног, лежащих в бессознательном состоянии тел. Некоторых он не трогал. Видимо, они были уже мертвы. А Сэм и Тим в это время пытались допрашивать плотно спеленатого, лежащего на полу главаря. Но прыгун стиснул зубы и молчал в лучших партизанских традициях. Этот ломом опоясанный был крепким орешком. Крутой мужик, который кабана заломает и с медведем на брудершафт выпьет. «Вот, я понял, как они вышли на Полину!» — воскликнул Тим, вытаскивая из кармана пленника продолговатый прибор размером с ладонь. Внешне он мне напомнил чёрный мобильный телефон, только на его экране светилась объёмная трёхмерная красная стрелка, которая указывала на меня. По этому устройству они сразу определили, в какой она комнате. «Разведи-ка руки пошире, котёнок», — попросил Сэм. Я сделала, как он сказал, и красная стрелка качнулась в сторону моего браслета. «Прибор реагирует на ренал озвучил выводы Энди. «Полина!» — в комнату словно ветром занесло майка. Мулад был сильно встревожен и буквально ощупал меня взглядом на предмет повреждений. Увидев, что я ожива здорово, немного успокоился. «Я же говорил, что это слишком большой риск, покупать вторую партию рабов. Принцы этого так не оставят», — Кмура покачал он головой. «Они бы всё равно мне отомстили», — отмахнулась я. «Лучше расскажи, сколько у нас пострадавших». К счастью, убитых нет. Из тех, что стояли на охране периметра, четверо отделались лишь синяками и шишками. И их просто оглушили. «Еще пятеро получили раны от клинков, неглубокие. Но есть один тяжело раненый Андре. Его надо срочно доставить в медицинский центр», — пояснил Майк. Увидев, как я побледнела, он быстро заверил. «Не волнуйся, после капсулы регенерации повар будет как новенький. Кстати, Тейжин тоже был ранен, но уже самоисцелился». «Сколько было нападавших?» — спросил Энди у Майка. «Кроме этих одиннадцати в вашей комнате», — кивнул тот на валяющихся на полу людей, в черных одеяниях и жутковатых масках. Пока что насчитали 19 человек. Пятеро убиты. Из тех, кого вырубили, уже очнули семеро. И еще столько же пока в отключке. Должен заметить, что эти бандиты невероятно сильные, быстрые, нечувствительные к боли. У них неестественно расширены зрачки. Они явно под каким-то психотропным препаратом или под чем-то еще. Вдобавок на них рабские ошейники. Кажется, это правильные рабы. Они не виноваты в том, что напали на меня. Им приказали. «Но что мне теперь с ними делать?» — схватилась я за голову. «Надо обработать им раны. Может, отвезти в медцентр вместе с нашими? Или как-то вызвать полицию, и пусть представители власти с ними разбираются?» Не знаю, что такое полиция, но смерть раба сразу фиксируется в ошейнике, и эти данные поступают в отделение стражей правопорядка. Ближайшее в 30 минутах отсюда. Стражи обязаны явиться на место гибели, составить протокол о смерти, установить владельца погибшей собственности и выписать штраф. «Пять тысяч тайров. Стражи уже наверняка получили сведения о массовой гибели рабов в Риверсайде и скоро будут здесь», — объяснил Майк. «Ясно», — кивнула я, подходя к поверженным телам в чёрных одеяниях. Некоторые уже начали приходить в себя, елозя на полу в попытке разорвать путы, но Дан смотрел на них настолько снисходительно, что я понимала, у них не было шансов освободиться. Сдёрнула с одного из них маску и застыла, узнав знакомое лицо. Я видела этого короткостриженного брюнета с фиолетовыми глазами вчера на рынке. Он стоял в одном ряду с Даниэлем, в секции рабов для жёстких игр. Если бы я его купила тогда, у него бы всё сложилось иначе. Я бы его вылечила, удалила бы проклятый чип, и этот симпатичный парень не попал бы в лапы принцев и не получил бы задание похитить меня. Я потрясённо переглянулась с Даном. Тот тоже его узнал. «Кажется, его зовут линар глухо произнёс эльф. Брюнет не отреагировал, лишь его ресницы едва заметно дрогнули. Я быстро сдёрнула маску с ещё одного типа. Этого блондина с вьющимися волосами я не помнила. С такой прической он был похож на синеглазый одуванчик. А уже хотела отойти от него к следующему, как разглядела на его шее татуировку, довольно старую, немного расплывшуюся, состоявшую из одного слова. Риверсайт. Сердце сделало кульбит в груди, ударившись о рёбра. «Значит, когда-то он жил здесь и служил госпоже Артее, которая назвала меня своей дочкой. Это место было его домом. Так что этот невольник был для меня, можно сказать, свой в доску. Только мозги ему на место вправить, чип спалить, и вообще всё будет идеально». «Однако», — разглядывая татуировку, хмыкнул Энди, «Принцы отправили этого парня сюда, потому что он отлично знал поместье», — задумчиво отметил Тим. «И не только он», — заявил Сэм, разрывая чёрную рубашку у партизана. На груди у главаря тоже была надпись со словом «Риверсайд». «Кажется, мне придётся отжать у принцев и их бойцов», — нервно хохотнула я. «Их разорвёт от злости», — Энди согнулся от смеха. «Не бережёшь ты местную аристократию», — философски изрёк Даниэль. «Но...» — осёкся он, когда я сдёрнула маску с третьего пленника. дан ты смотри, как он похож на тебя!» Энди ошарашенно махнул рукой на испачканного в крови остроухого блондина с длинными волосами.